Глава 21 Я успела забыть запах Лондона, деловую суматоху, толпы на улицах. Забыла, как, поднимаясь по ступенькам из метро, попадаешь в густой жаркий воздух, на солнечный свет. И думаешь в густой толпе. Я могла бы делать что угодно, идти куда угодно, быть кем угодно. Энстерсфарм похожа на загон. Ты безмятежно ходишь по кругу, никуда не отклоняясь. А Лондон похож на паутину. Здесь миллион возможностей, миллион направлений, миллион эншпилей. Я забыла это чувство. Словно ты на краю чего-то. А сейчас я действительно стою на краю. Теперь все зависит от тебя, Кейти Бреннер. Приближаюсь к зданию Купер и чувствую, что вся на нервах. Диметра и Алекс со мной не пошли. Они засели в кафе в двух станциях метро отсюда, потому что меньше всего им хочется столкнуться с Адрианом. Но они на телефоне. Мы все постоянно на связи. Словно читая мои мысли, Димитро шлёт СМС-ку. «Уже там?» «Целую». Посылаю ответ. «Почти. Все хорошо. Целую». Вхожу через большие стеклянные двери. Джейд на ресепшене удивленно на меня смотрит. «Привет», — говорит она. «Это же Кэт. А разве вы...» «Больше здесь не работаю?» «Да», — киваю я. «Но мне нужно подняться наверх». «Можно? Я кое-что забыла в офисе и так и не собралась забрать. Вот я и надумала заглянуть сюда». «Господи, меня даже трясет от волнения». Джейд кивает. «Пожалуйста». «У меня письмо от Диметры с разрешением, выпаливаю я, не подумав». «Я же говорю, пожалуйста». Джейд как-то странно на меня смотрит, затем выписывает пропуск для посетителей и нажимает кнопку, чтобы открыть турникет. «Порядок. Первый этап пройден». «С опаской вхожу в лифт, но там никого нет» и я благополучно добираюсь до нашего этажа. Иду по знакомому коридору и чувствую себя словно во сне. Все здесь как прежде. Тот же сверкающий черный пол, та же трещина на стене возле мужского туалета, тот же отчётливый запах кофе, средства для мытья полов и ароматизатора для дома. Их присылали как подарок к покупке, наверное, и теперь присылают. А затем я оказываюсь в нашем офисе. Здесь тоже все по-прежнему — Стены из кирпича ручной формовки, белые столы и вешалка в виде обнаженного мужчины. Правда, в углу появилась новая красная кофемашина, на которой сверху лежит горка пакетиков растворимого кофе со сливками. Еще взглядом свой стол, но его больше нет. Все столы передвинули, и следов моего пребывания не осталось. Офис почти пустой. Нет ни Розы, ни Флоры, ни Марка, ни Лис. И Сара не сидит за своим столом. Слава богу. Я тщательно рассчитала время прибытия. Сейчас час пятнадцать. Как мне известно, в это время она обычно уходит на ланч. И все равно облегченно вздыхаю. Когда я вхожу, Ханна, сидящая за своим столом, поднимает глаза. «Привет!» Она моргает, глядя на меня сквозь стекла очков. «Вау! Кэт! Как дела?» «Прекрасно! А у тебя?» Все хорошо!» Она обводит комнату взглядом. «К сожалению, почти все ушли на ланч. Ты с ними разминулась». «Ничего», — я добавляю небрежным тоном. «Вообще-то мне только нужно кое-что забрать из кабинета Диметры. Я оставила свои вещи, а Диметра сохранила их для меня». «А, понятно». Ханна кивает, ни на минуту не усомнившись в сказанном. «Ну что же, я передам от тебя привет, ладно?» «Да, пожалуйста». «Окей. Наверное, ты как-то странно себя чувствуешь, вернувшись сюда», — добавляет Ханна, словно эта мысль только что пришла ей в голову. «Да». Я натянуто улыбаюсь. «Странно, это еще слабо сказано. Я не в своей тарелке, и такая реакция меня удивляет. Я-то думала, что спокойно сюда вернусь и ничего не почувствую. Но сейчас, когда я стою здесь, мне кажется, что не было всех этих последних месяцев. И мне так же больно, как тогда». Когда я обвожу взглядом пустой офис, меня вдруг осеняет. «Сегодня же среда. Вероятно, Флора, Роза и Сара пошли выпить в «Синий медведь», посиделки крутой компании с выпивкой, к которым я бы присоединилась, если бы меня не уволили. Сейчас мне кажется, что с тех пор прошла целая жизнь. «Значит, у тебя теперь другая работа?» — в мои мысли врывается голос Ханны. «Нет». «Ага. Ты по-прежнему живешь в Кэтфорде?» «Нет. Мне пришлось вернуться домой». «Ага», — со смущенным видом повторяет Ханна. «Мне в самом деле жаль» но я уверена, что ты найдешь другую работу. Ты посылала куда-нибудь резюме? Это такой дурацкий вопрос, что даже Ханна это чувствует и краснеет. Я заберу свои вещи, — говорю я. Приятно было тебя повидать. Направляясь в кабинет Диметры, на всякий случай оглядываюсь. Ханна уже снова погрузилась в работу. Очевидно, ни ей, ни Джону, сидящему в углу. Абсолютно неинтересно, что я делаю. Я так и не познакомилась с Джоном по-настоящему. Стараясь выглядеть естественно, я подхожу к шкафу. Это должно занять от силы 30 секунд, запихнуть распечатки и е-мейлы в мешок, не заморачиваясь проверкой. Мне нужно просто забрать их и уйти. Достаю захваченный с собой мешок для грязного белья и кладу на пол. Вынимаю кольцо с ключами Диметры, спокойно отпираю дверцу шкафа и открываю, готовясь выгребать горы бумаг. Шкаф пуст. С минуту до меня не доходит в чем дело — Я так ясно представляла себе горы распечаток, валяющихся в беспорядке. Картина в духе Диметры. Но только не это. Закрываю дверцу шкафа и снова открываю, как будто владею искусством магии. Но внутри по-прежнему чисто и пусто. Потом я в страхе окидываю взглядом кабинет. Тут чисто прибрано и царит образцовый порядок. И нигде никаких груд бумаги. Что случилось? Выглядываю из кабинета и непринужденно улыбаюсь Ханне. «Как тут чисто прибрано? Что случилось?» «А, это все Сара», — отвечает Ханна, не отрывая взгляда от монитора. «Ты же знаешь, какая она. Когда Димитра уехала на каникулы, она сказала, «Наконец-то я смогу навести порядок в ее кабинете». «Но в шкафу пусто», — я стараюсь спокойно выговаривать слова. «Именно там я оставила свои вещи, но они исчезли. Я рассчитываю на то, что Ханна не станет задаваться вопросом, почему я оставила свои вещи в шкафу Диметры» и она действительно ничего не спрашивает. «А...» — она строит гримасу и пожимает плечами. «К сожалению, понятия не имею». «Значит, у Сары есть ключ от этого шкафа?» «Э, -э, э, да?» — неуверенно отвечает Ханна. «Должно быть, у нее есть ключ. Потому что вчера я видела, как она выгребала из этого шкафа огромную кипу бумаг». Ханна поднимает на меня глаза, и я вижу, что до нее наконец дошло. «Ой, это что, были твои вещи?» Я тупо смотрю на Ханну. Огромная кипа бумаг. Выгребала. Исчезли все имейлы, все доказательства. В горле стоит комок. Что же я скажу Диметре? «Послушай, я передам Саре, что ты заходила. Может быть, она найдет твои вещи». Все в порядке», — поспешно отвечаю я. «Не беспокой, Сару». «Никакого беспокойства». «Или я могла бы поговорить с Диметрой?» Ханна понижает голос. Вообще-то ходят слухи, что Диметру увольняют. «Вау!» — слабым голосом произношу я. «Ладно, я еще разок быстренько поищу в кабинете Диметры, на всякий случай. Но через 10 минут я окончательно убеждаюсь, что здесь ничего нет. Сара прошлась по комнате, как ураган. Я не могу торчать здесь вечно. Пора уходить». Мне нужно подумать. Охваченная паникой, я покидаю офис, Спускаюсь по лестнице и выхожу на свежий воздух. Замечаю мигание телефона, читаю новую СМСку от Диметры. «Как дела?» «Целую». Двигаясь на автопилоте, я испускаю глубокий вздох. Сейчас я единственная надежда Диметры. Я просто не могу ей сказать, что план провалился. Мне нужно придумать что-нибудь другое. Пойти к контейнеру для бумажных отходов и поискать? Но весь мусор вывозят во вторник вечером. «Залезть в компьютер Сары и найти там какие-нибудь улики?» «Ну как же я могу это сделать при Ханне? «И как отгадаю пароль Сары?» «Ну же, Кейти, думай, думай!» И тут меня осеняет. «Синий медведь. Сара сейчас там. Она может что-нибудь сказать, утратив бдительность. Если мне удастся ее разговорить, если она расслабится...» Собрав всю решительность в кулак, хватаю телефон и посылаю Дмитрию сообщение. Спускаюсь по целине. Целую. Правда, я никогда в жизни не стояла на лыжах. Как бы я могла себе позволить лыжи? Но Димитра поймет. Она немедленно посылает ответ. Что? Игнорирую вопрос и убираю мобильник. Сейчас не до разговоров. Мне нужно сосредоточиться. Вхожу в «Синий медведь». Там шумно и пахнет пивом. Сразу вижу Розу и Сару, стоящих у стойки бара. Кэт? Сара сразу же меня замечает. «О, Господи, Кэт!» После всех бесед с Димитрий Сара начала казаться мне демоном. Но, конечно, это не так. Это все та же хорошенькая Сара, с рыжими волосами, завязанными в хвост, аккуратно подведенными голубыми глазами и ослепительно белыми зубами, которые она открывает в широкой улыбке. «Роза, посмотри! Это Кэт!» — говорит Сара. Она раскрывает объятия, и Роза тоже, и в следующую минуту мы уже обнимаемся, как старые друзья. «Как ты поживаешь?» — спрашивает Сара. «Мы по тебе скучали». Я несколько ошеломлена такой дружеской встречей. А я-то думала, что обо мне все забыли. Но они действительно интересуются моей жизнью. И это... хорошо? Это мило. Даже если Кэт звучит теперь как незнакомое имя. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Роза. И я с беззаботным видом пожимаю плечами. Случайно попала в этот район и вспомнила, что вы всегда здесь выпиваете по средам. «Но ты ведь никогда не ходила сюда с нами», — Сара пристально на меня смотрит. «Хотя да, мы же тебя приглашали». «Так где же ты теперь работаешь?» — осведомляется Роза. «Нигде. Во всяком случае, сейчас я не занимаюсь брендингом. На самом деле я работаю на ферме в Сомерсете. На их лицах такое изумление что я бы расхохоталась, если бы не чувствовала себя такой униженной. Не ожидала, что это так на меня подействует. Я стою перед ними безработная, а они по-прежнему благополучно работают в брендинговой компании. Честно говоря, если бы не Диметра, я бы прямо сейчас под каким-нибудь предлогом сбежала. Кэт, судя по всему, Роза искренне расстроена. «Это ужасно! Ты же в самом деле талантлива!» Чего никогда не замечала Диметра. — вставляет Сара, сжимая мою руку. «Стерва!» «Как Диметра?» — спрашиваю я небрежным тоном. «А, да, ты же не знаешь!» Торжествующе взглянув на меня, восклицает Сара. Ее уволили!» «Нет!» — я прижимаю руку ко рту. На самом деле я несколько шокирована, ведь ее пока что не уволили официально, но, вероятно, считается, что она уже ушла. «Я знаю!» — Сара снова показывает в улыбке свои маленькие белые зубки. Разве это не здорово? Теперь все изменится. Роза возглавит наш отдел, как и должно было быть с самого начала. Она обнимает Розу за плечи. Роза как бы из скромности пожимает плечами. Но это еще неизвестно. Я буду руководить отделом, пока они решают, что делать. А потом они отдадут отдел тебе, настаивает Сара. Ты всегда должна была занимать эту должность. В отделе будет совсем другая атмосфера. Больше никаких кровавых драм. А почему уволили Диметру? Осторожно интересуюсь я. Угадай с трех раз. Сара закатывает глаза. Ты же знаешь, какая она. Наконец Адриан не выдержал. Типа, все, с меня довольно. Она слабоумная корова. Она должна уйти. Хэт, обращается ко мне Роза, которая все это время молчала, что-то напряженно обдумывая. Ты знала, что Флора уходит? В самом деле, удивленно спрашиваю я. Нет, я понятия не имела. Мы типа потеряли контакт. Куда уходит? Отправляется путешествовать. Она уходит через месяц. Так что...» Она вопросительно смотрит на меня. «Так что...» «Не хочешь попробовать попасть на ее место?» Ушам своим не верю. «Занять место Флоры?» «Да!» — восклицает Сара, которая приходит в восторг. «Замечательная идея! Как хорошо, что ты сюда зашла, Кэт!» «Зарплата выше, чем раньше», — продолжает Роза. «Я знаю, ты справишься, Кэт. Я видела твою работу. И вот что я тебе скажу. Я не такая, как Диметра. Я хочу помогать людям расти. У тебя большое будущее. Ты это знаешь?» У меня возникает ощущение нереальности происходящего. Работа. Более высокая зарплата. Большое будущее. Конечно, если Диметру уволят. Если Роза действительно хочет, чтобы я работала в отделе, Я не должна отказываться от своего лучшего шанса в жизни, правда? Я чувствую себя как осьминог, который завязался узлами и которого тащат в разные стороны. Бармен ставит на стойку три бокала и бутылку шампанского. Роза платит, потом поворачивается ко мне. Пошли, говорит она. Выпей с нами. Мы всегда сидим в маленьком отдельном кабинете. Флора уже там. Мы не всегда пьем по средам шампанское, добавляет Сара и подмигивает но сегодня Дин-Дон, «Ведьма мертва». Примечание. Песенка из кинофильма 40-х годов «Волшебник из страны Ос», которая вернулась в британские чарты после смерти Маргарет Тэтчер. Конец примечания. У меня в кармане звонит телефон. Диметра словно подталкивает меня локтем. Мне стыдно. И сразу же все становится на место. О чем я думаю? У меня нет выбора. Есть только один вариант — поступить правильно. Моргая, смотрю на Сару и Розу, стараясь привести мысли в порядок. «Наверное, тебе было так трудно работать с Диметрой», — говорю я Саре. «Тебе никогда не хотелось...» «Ну, не знаю...» «Немножко отомстить...» Сара смотрит на меня ясными голубыми глазами. «Что ты имеешь в виду?» Мне становится не по себе от выражения её лица. Неужели она догадалась? Нет, не могла. Но мне нужно быстро доказать, что я на ее стороне». «Вы не поверите. Я стараюсь говорить естественным непринужденным тоном. Диметра заявилась на нашу семейную ферму в отпуск, и я расквиталась с ней за все. Смотрите». С тяжелым сердцем я достаю телефон. Диметра не пришла бы в восторг, если бы узнала, что я показываю фотографию, где она вся в грязи, распласталась в болоте. Но, с другой стороны, я не могу придумать ничего другого, чтобы завоевать доверие Сары. «Нет» вскрикивает Сара, увидев этот снимок. «Это бесподобно! Нам не терпится услышать все. Ты перешлешь мне эту фотографию?» «Непременно!» — весело отвечаю я. «Ни за что на свете». «Ты просто супер, Кэт!» — говорит Сара, когда Роза выхватывает у нее мой телефон, чтобы тоже взглянуть. «Нам бы не помешала твоя помощь!» Она обнимает меня за плечи. «Пошли!» — говорит Роза, и делает мне знак, чтобы я взяла бокал. «Захвати еще один!» Флора нас ждет. «Синий медведь — пап, состоящий из маленьких комнат, коридоров и лестниц. Мы идем по убогому коридору, стены которого выкрашены в темно красный цвет и увешаны старыми эстампами с видами Лондона. Роза открывает дверь в конце коридора, и мы заходим в комнату с уютными диванами и книжными полками, со старыми книгами в мягких обложках. «Вау!» — восклицает Флора. «Шампанское! Вот это правильно!» «Посмотри, какого мы встретили в баре!» Сара указывает на меня. «Кэт!» Взвизгивает Флора и, вскочив со своего места, бросается меня обнимать. «Я скучала по тебе! Вот это круто Диндон, Ведьма мертва!» Снова восклицает Сара, откупоривая бутылку шампанского. «Наконец-то!» «Выпьем за это!» — пылко произносит Флора. «И посмотри, что сделала Кэт!» Сара хватает мой телефон и показывает Флоре фотографию Диметры. Ты мне не говорила, что завербовала сельский филиал, а от. С ума сойти! У Флоры округляются глаза, и она покатывается со смеху. Господи, Кэт, ты гений! А от, повторяю я, что это такое? А от, удивляется Сара, ты же знаешь. Кэт, не знала, возражает Флора, передавая мне бокал шампанского. Ты не знала? У Сары изумленный вид. Но Флора сказала, что ты в курсе. Конечно, Кэт в курсе, нетерпеливо произносит Флора. Просто я никогда ей не говорила, что именно происходит. Она поворачивается ко мне. А потом тебя уволили. Это мерзкая корова. У тебя все хорошо. Ты не отвечала на мои СМСки. У меня все в порядке? Ну так что же все-таки происходит? И что такое АОТ? Я встречаю взглядом Сары и вижу, что она больше меня не опасается. Анонимное общество Диметра, конечно, смеется она. Мы делимся нашими ужасными историями о Диметре и помогаем друг другу. «А что, по твоему мнению, мы делаем каждую среду?» Флора отпивает шампанское. «Честное слово, это было нам необходимо, иначе бы мы сошли с ума». «Самая страшная история о Диметре, когда она заставила Сару варить эти мерзкие китайские травки». Роза морщит нос. «Вы помните?» Ну и вонь стояла. «Наверное, это было еще до тебя, Кэт». «Нет!» Флора чуть не захлёбывается шампанским. Она поворачивается ко мне. «А краска корней?» «О боже, корни!» Сара прикрывает рот рукой. «Корни!» — восклицает Роза. «Я и забыла. Кэт, ты победила. Это самая страшная история о Диметре». Она чокается со мной, и я усмехаюсь в ответ, хотя мой мозг лихорадочно работает. Пока Роза вновь наполняет бокалы, я вынимаю мобильник, словно проверяя сообщение. Нажимаю на запись — и сую трубку обратно в карман. «Так что же случилось?» спрашиваю я с невинным видом. «За что увольняют Диметру?» Все трое обмениваются торжествующими взглядами заговорщиков. «Расскажи ей», — просит Флора Сару. «Сара просто блистательно», — добавляет она, обращаясь ко мне. «Это благодаря ей уволили Диметру». Флора чокается с Сарой. «Сара — настоящая звезда!» «Мы сделали это все вместе» скромно возражает Сара. «Это была командная работа, и она продолжалась довольно долго. Правда, Роза?» «Слишком долго», — говорит Роза. «Вау!» Я широко раскрываю глаза. «Но как же вам удалось? Я имею в виду, что произошло. Кажется, я слышала о какой-то путанице с Allersons. Сара такая умная!» С гордостью говорит Флора. Она посылала Димитрия, ложную информацию, чтобы та не могла следить за проектом. И она позаботилась о том, чтобы люди из Аллерсенс никогда не говорили с Диметрой по телефону, иначе все выплыло бы наружу. Понимаешь, это просто блестяще. Я послала им неправильный номер, с ангельской улыбкой рассказывает Сара. И я всегда отвечаю, когда звонят на мобильные Диметры в офисе. Так что это было легко. А как ты жонглировала всеми имейлами, напоминает Роза, «Я до сих пор не понимаю, как ты это делала». «А, но Диметра ничего не смыслит в технике», — отвечает Сара. а «Одурачить её расплюнуть. Ее презрительный тон меня шокирует». «Например, когда ты послала тот имейл «Форестфуд», — говорит Флора. «Это было гениально». «Ну, он же был в ее папке «Черновики», — злобно усмехнувшись, отвечает Сара. «Я просто его отправила». «Ты это помнишь, Кэт?» — Флора поворачивается ко мне. «Тот имейл». E «Не совсем», — я усмехаюсь в ответ, — «а что там произошло?» Диметра напечатала злобное письмо, но, знаешь, выпустила пар и запомнила его как черновик, а Сара вошла в ее почту и щелкнула отправить. Флора весело хихикает. На это ушло секунд десять, а Диметра даже не усомнилась, что послала его. «Всегда следует знать, что у твоего босса в папке с черновиками», — говорит Сара с хитрой улыбочкой. Я пытаюсь улыбнуться в ответ, но тут мне вспоминается лицо Диметры во время истории с тем имейлом, бледное лицо, на котором читались паника и отчаяние. А теперь они, полагая, что у нее вообще нет никаких чувств, пьют шампанское и поднимают тосты за ее несчастье. Они превратили Диметру в монстра. Я думаю, они в буквальном смысле забыли, что она человек. А ты химичила с ее расписанием? осведомляюсь я с сияющей улыбкой потому что она всегда все путала. «Всё время!» — Сара берёт в руки телефон и изображает Диметру, копируя даже её блуждающий взгляд. «Чёрт, чёрт! Я знаю, что совещание было в пятницу. Как же такое могло случиться? Как это случилось?» Она так точно подражает Диметре, что вызывает общий смех. «Но я ощущаю такую жгучую ярость, что опасаюсь, как бы она не прорвалась. Неужели они могли быть такими жестокими?» «А если бы тебя поймали?» «У них бы ничего не вышло», — отвечает Сара с самодовольным видом. «Я бы просто все отрицала. Нет никаких доказательств. Я стирала все фальшивые имейлы, как только она их прочитывала». Вдруг вспоминаю, как Сара выхватывала у Диметра из рук ее телефон и стучала по нему. Она управляла всем, контролировала все. «А что касается расписания?» — Сара пожимает плечами. Ее слово против моего. Все же знают, что она безнадежна. «Кто бы поверил Диметре?» «Ты могла бы написать книгу», — обращается Флора к Саре, «как я отомстила своему боссу-тирану». «Знаешь, ты просто блистательна». «Все были блистательны», — твердо говорит Сара. «Роза, ты была великолепна с этим крайним сроком Сенсиква. Ты обложила ее со всех сторон, а ты, Флора, все время снабжала меня информацией». «Ты представить себе не можешь, Кэт», — говорит Флора. Это была работа в команде. Высший класс. «Я это прямо вижу. Мне удается каким-то образом сохранять дружеский тон. Пожалуй, единственное, чего я не понимаю... Зачем?» «Зачем?» — повторяет Флора. «Что ты имеешь в виду? Нам нужно было добиться ее увольнения. Тут стоял вопрос о здоровье. Правда?» Она смотрит на остальных, ожидая подтверждения. «Я имею в виду, после того, как она была нашим боссом...» «Нам нужно лечиться!» «Диметра определенно вредна для здоровья», — говорит Сара. «Она настоящий кошмар. Начальство просто этого не видело». «Я знаю то, что мы сделали немного чересчур. Кажется, Роза единственная, у кого хоть какие-то угрызения совести. Но это бы произошло в любом случае. Я хочу сказать, что Диметра не может управлять отделом. Она такая рассеянная и очень несобранная». «Мы лишь ускорили неизбежное», — решительно заявляет Сара. «На этой должности всегда должна была быть Роза». «Но как же Диметра?» «У меня все такой же непринужденный тон». «А что, если вы ей навредили?» «Вдруг она считает, что у нее старческий маразм?» Следует пауза. Я вижу, что эта мысль никогда не приходила им в голову. «Ой, да ладно тебе!» — наконец говорит Флора. «Мы же говорим о Диметре!» Как будто Диметра пустое место и у нее нет никаких прав, как будто она просто какой-то биологический подвид. «Молчи», — говорю я себе, — «не провоцируй их, просто уйди». Но чувствую, что не могу этого сделать. «Вы назвали Диметру тираном, — напоминаю я, но на самом деле я никогда не видела, чтобы она кого-нибудь тиранила». «Нет, тиранила», — хихикает Роза. «Ты же ее видела? Она настоящий кошмар». «Нет, неправда. Да, она была требовательной». «Да, она была бестактной, но она никого не тиранила». Я делаю глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «А вы ополчились на нее, как свора линчевателей». «Свора линчевателей?» — с видом повторяет Сара. «А что, разве не так?» «Ради бога, Кэт!» — Флора бросает на меня сердитый взгляд. «Я думала, что ты с нами заодно, что ты участвуешь в нашем деле». «Участвую в чем? «В том, чтобы лишить кого-то работы, медленно сводя с ума?» Воздействуя на чей-то разум? Нет уж, спасибо. «Послушай, Кэт», — говорит Роза, — «при всем уважении ты давно ушла из Куперклемов. Ты не знаешь, что такое Диметра». «Знаю», — резко возражаю я, «и я всегда предпочту ее тебе в качестве босса». С этими словами я направляюсь к двери. Сердце бешено колотится, и мне не терпится уйти. Но, открыв дверь, Оглядываюсь и обвожу взглядом враждебные, настороженные лица. «Вы знаете, что и вправду печально. То, что я так восхищалась всеми вами. Больше всего на свете мне хотелось быть такими, как вы. Но теперь я понимаю. Вы просто банда тиранов». «Что?» — возмущенно переспрашивает Флора. «Что слышала? Тираны!» Помедлив еще несколько секунд, я закрываю дверь. С момента, как я покинула «Синий медведь», прошел почти час. У Диметры и Алекса ушло совсем немного времени, чтобы добраться до Чизвика, присоединиться ко мне в маленьком кафе, прослушать запись и осознать истину. Когда запись закончилась, ни один из нас не произнес ни слова. У Алекса был престижённый вид. Но у Диметра... Диметра была в настоящем шоке. Казалось бы, она должна праздновать победу. Мы должны были бы радостно кричать «Ура!», «Но как же можно радоваться, когда ты только что узнал, что тебя ненавидит столько людей?» Наконец Алекс переводит дух и говорит. «Ну хорошо. Давайте покажем это Адриану». «Да», — равнодушно произносит Диметра. «Давайте». Я ничего не сказала, просто поднялась из-за стола вместе с ними. Сейчас мы в Куперклемоу, и Диметра с Алексом у Адриана. Я сижу у двери его кабинета, в его маленькой приемной и жду их. Мэри, секретарша Адриана, сидит за столом и что-то печатает. Она весьма удивилась, когда мы заявились все вместе, однако не задала ни единого вопроса. Вот такая она неразговорчивая эта Мэри. Я понятия не имею, что происходит в кабинете. Могу только строить догадки. Я почти отключилась, но вдруг кто-то произносит мое имя. Кэт? Это Кэт. Это они. Роза, Флора и Сара. Наверное, они заметили меня, возвращаясь с Ланча. Сейчас они приближаются ко мне с настороженным и враждебным видом. Что ты здесь делаешь? с подозрением спрашивает Флора, когда я поднимаюсь с дивана. Ждешь Адриана? Ты собираешься говорить с Адрианом о месте Флоры? Роза качает головой. Так не годится. Ты не должна делать это через мою голову. Я испепеляю ее взглядом. «Ты еще не руководишь отделом, так что это тебя не касается». «Она будет руководить», — говорит Сара, преданно заглядывая в глаза Розе. «Я в этом сомневаюсь», — возражаю я, и Роза задыхается от гнева. «Боже мой, Кэт!» — Флора бросает на меня неприязненный взгляд. «У тебя проблемы?» «У меня проблемы?» И словно в ответ на театральную реплику на сцене открывается дверь. Адриан выходит из кабинета вместе с Алексом и Диметрой. Чувствуется, что он потрясен и очень расстроен. У него суровое выражение лица, седые волосы стального цвета взъерошены. Это неописуемо. Черт возьми, это невероятно! Увидев Розу, Сару и Флору, стоящих перед ним, он замолкает. Его лицо становится еще более суровым, брови сдвигаются, и мне кажется, что он сейчас закричит. Но Адриан лишь смотрит на каждую из них по очереди, и говорит. «Нам нужно побеседовать. Не возвращайтесь на свои рабочие места. Оставайтесь здесь». Он указывает на кресло в приемной, затем поворачивается к мэри. «Отмените все, что намечено на сегодня». «Конечно», — отвечает она со своим обычным невозмутимым видом и берется за телефон. Роза пристально смотрит на меня, и в ее удивленном взгляде читается прозрение. Она позеленела, и мне почти жаль ее. «Почти». Флора изумленно смотрит на Диметру, словно та воскресла из мертвых. А Сара вызывающе улыбается. Но я вижу, как ее руки нервно сжимаются и разжимаются. Представить себе не могу, о чем она сейчас думает. И знаете что? Мне наплевать. Поворачиваюсь к Диметре, которая вышла из кабинета Адриана, слегка ошеломленная, но с сияющими глазами. Все хорошо? спрашиваю я шепотом. Со мной все в порядке. «Или, по крайней мере, будет в порядке». На минуту она прикрывает глаза. «Эйте, не знаю, что сказать. Вы удивительные. Если бы не вы...» «Я хочу сказать...» «Идите сюда». Димитра Пылка меня обнимает. «Спасибо», — шепчет она мне на ухо. «Спасибо миллион раз». Когда мы отстраняемся друг от друга, я вижу, что Флора с изумлением смотрит на нас. В отличие от двух других, у нее пока что не очень испуганный вид. «Наверное, до нее еще не совсем дошло». «Я не понимаю», — говорит она. «Вы подруги? И были подругами все это время?» «Ну, не совсем подруги», — и я повторяю фразу Диметры, сказанную о ней и Джеймсе. «У нас были свои взлеты и падения». Мне вспоминается, как Диметра ползала в болоте, вся покрытая тиной и водорослями. Я вижу, что она тоже вспоминает эту сцену. «Нас объединила общая любовь к йоге» с бесстрастным лицом произносит Диметра. «Если это можно назвать йогой». Она поднимает брови, встретившись со мной взглядом. «Мне не хочется смеяться, но я не могу ничего с собой поделать. Чем больше я думаю о том, что вытворялось Диметрой, мешок, камни, уборка навоза в конюшне, тем сильнее меня разбирает смех». «Простите», — с трудом выговариваю я. «Мне так жаль Диметра. Я просто поверить не могу, что сделала все это». «Я тоже» отвечает Диметра. И вдруг она тоже начинает хохотать. У Флоры делается еще более изумленный вид. К нам подходит Алекс. «Нам с Диметрой нужно поговорить. Но потом мы оба хотим поставить тебе столько выпивки, сколько ты сможешь осилить, не свалившись под стол. Встретимся здесь через час». «Отлично», — киваю я, стараясь не замечать взгляда Флоры, Розы и Сары. «До скорого». «И ещё раз спасибо, Кейти». Диметра на прощание крепко жмет мне руку. «Большое спасибо». «Вы так и не усвоили ее чёртово имя, да?» Язвит Сара, и я резко поворачиваюсь. Даже сейчас Сара смотрит на Диметру с вызовом и презрением. Ее зовут Кэт». «Нет, Сара». Я бросаю на нее испепеляющий взгляд. «Меня зовут Кейти». Прохожу мимо этой троицы с гордо поднятой головой. Как только они с их ядовитой атмосферой остаются позади, я ощущаю удивительную легкость. Когда я приближаюсь к стеклянным дверям, меня нагоняет запоздалая реакция. Все хорошо. Мы это сделали. Диметра отомщена». В припрыжку спускаюсь по ступеням на улицу. На моем лице расплывается широкая улыбка. Чем же мне заполнить час до свидания с Диметрой и Алексом? Я уже предвкушаю наши посиделки в баре. И вдруг мой телефон подает сигнал. Пришло письмо. У меня появляется слабая надежда, что Диметра зовет меня обратно в офис. Но это сообщение не от Диметры. Оно от брендингового агентства под названием «Брос», куда несколько недель назад я послала резюме. У меня перехватывает дыхание, когда я читаю. «Дорогая мисс Бреннер, недавняя заявка на должность младшего сотрудника, ваше резюме произвело на нас впечатление, хотелось бы обсудить дальнейшие детали, пожалуйста, позвоните, и мы договоримся о собеседовании». Примечание. Миз